черт, накаркал. Удалились от уничтоженного склада мы всего на пару километров, а надо было на пару десятков. Когда снаружи начали стучать по броне, я даже не понял сначала, что происходит. — Командир, воздух! Едва я высунул голову из люка, меня ошарашил Валерка. — Нахрен из танка! — заорал я, чувствуя, как Ванька топнул по тормозам. Ударившись головой о край люка, шлемофонов-то нет, я аж застонал, потрогав рукой лоб, охренел от обилия крови. Времени рассматривать раны не было, поэтому устремился наверх. Парней на броне уже не было, когда последний из экипажа покинул коробочку. Отбежать удалось всего на несколько шагов, когда рядом с танком рванула бомба. Меня как перышко подхватило и швырнуло в сторону. Брякнувшись, я понял, что все, хана. Сколько я так пролежал, не знаю, но подняли меня не сразу, однозначно. Куда-то несли, а кто я даже и разглядеть не мог. Боль была страшная. Вся спина огнем горела. Выгибала так, что думал, сам себя разорву от напряжения. Очнулся в лесу, темно. Лежал я на животе. Да это и понятно. Ранен-то я в спину. Опять в спину. Она у меня как магнит. Места живого уже нет. Черт, видимо, бомба совсем рядом рванула. Очухался командир. До меня донесся голос Валерки. Но какой-то далекий. — Ты где? — крикнул я. И тут почувствовал, как к моему рту прижалась ладонь нери С ума сошел, что ли?» — услышал я, поняв, что говорят прямо в ухо. «Значит, что-то со слухом еще. Все хреновие и хреновие Что же дальше-то будет?» «Слышу плохо», — сказал я, стараясь говорить спокойным голосом. «Где мы? Чего произошло?» «Что, нифига не помнишь?» «Ну, бомбу вроде помню», — начал я, но замолчал. «Тебя в спину. Места живого нет. Ваня и Борис...» — Веревкин сделал паузу. «Все. Что?» — взвыл я. Остальные все чуть живые. Серега еще отходит. Недолго ему мучиться осталось. Бля! Только и смог выдохнуть я. Как же так? Ванька, Боря. Борт вообще был как заговоренный. А тут какая-то сраная бомбочка и... Как оказалось, я говорил вслух. Если бы одна. Чего? Не понял я. Фрицы в один заход четыре штуки положили. Одну точно в танк. Аж башня съехала. Остальные вокруг. Вот и досталось всем. — Ты сам-то как? — Нормально. Руку немного зацепило. Фигня, — бросил Валера. — Ладно, хоть он почти цел. Мы ведь там еще утром после боя в лесу были все ранены. А теперь, похоже, вообще не жильцы. Я лежачий, да и остальные, похоже, такие же. — Передвигаться сможем? Не надеясь на хороший ответ, все же спросил я. — Как-то сможем, но... — повесил голову Валера. — Ясно. Тогда так. Я принял решение против никто не высказался, все меня поддержали. Организовываем оборону, не здесь, в поле, отойдем немного и ждем врага. Сколько сил хватит, столько и положим, но немцы кровью умоются. Жаль, конечно, что все вот так вот заканчивается. А мне ведь изначально не нравился этот рейд, да и везло не в меру. Нас ведь, по идее, еще в лесу положить должны были, а нет, даже танки смогли пожечь и один захватить. Вечно так вести не может». Вот и приплыли. А враг, что нашли Валера и Олег, который тоже был ранен в руку, но храбрился, как и Веревкин, подходил для обороны идеально. Позади лес, впереди поле во все стороны, хрен скрытно подойдёшь. Эх, была бы рация жива, попросили бы подкрепления или хотя бы боеприпасов подкинуть. Всего, что собрали с немцев у танков и в лесу, нам хватит на час. И это если не будет танков, против них мы бессильны. Ночью мы кое-как привели себя в порядок. Один из бойцов был немного обучен полевой хирургии, поэтому он вытащил у всех осколки, которыми нас знатно нашпиговали. Выяснилось, еще и не все так плохо, как казалось. У меня самая глубокая ранка была около сантиметра, царапина, а не рана. Я, когда очухался, почувствовал, что спину соднит. Думал, все, пипец, а оказывается, там просто было много ран. Всего из меня вытащили около десятка кривых железяк самая большая была с трехкопеечную монету». «Ну чего, братцы, еще повоюем?» — спросил, пытаясь взбодриться я. «Ага, минут пять», — заключил Олег. «Не кисни. Кстати, а почему в Крице до сих пор не появились?» — резко поменял я тему. «А и правда, мы здесь уже часов восемь, как бы не больше, а их все нет». «Может, летуны сообщили, что все уничтожены?» — осторожно спросил Веревкин. «Да все может быть, но проверить-то надо». Это ж немцы. Те еще, сука, педанты. Во враге мы провели весь следующий день, а немцы так и не появились. Напрашивалось решение проблемы. Сидеть здесь и ждать, когда за нами соизволят прийти, надоело. Так, ребятки, планы меняются. Собрав всех своих подопечных, заявил я. Уходить будем? Вновь как-то робко спросил Валера. Ситуация поменялась, начал я объяснять. Вчера мы ждали немцев, думая, что те на хвосте. Теперь же стало понятно, что это не так. Вывод? Значит, уходим. Выдохнули, кажется, все разом. Вывод. Я закусил губу и все же озвучил. Нас ждут. Да ладно, Мороз. Чего, фрицам больше делать нечего? А куда им спешить? Они тут у себя в тылу. Жди, когда дурные диверсанты сами вылезут, да и убивай спокойно. Командир, так может осмотреться немного? Мы все еле ползаем. Кто пойдет? «Да я и схожу, Андрюх», — предложил тут же Валерка. «А рука?» «Я самый легкий из вас. Да и нафига мне вторая рука? Просто сползаю, а и назад». «А если тебя поймают по-тихому?» «По-тихому не смогут», — твердо ответил Веревкин, показывая в руке гранату. «Давайте так. Лежим до ночи, а там видно будет», — заключил я. «Так наоборот, ни хрена не увидим», — произнес кто-то из парней. «Вот и славно. Ночью попробуем уйти». А там посмотрим. Все, готовьтесь. На удивление день закончился спокойно. Но для нас это было даже страшнее, чем если бы фрицы напали. Как же так? Тут повсюду они. Неужели она нас тупо забыли? Да быть не может. Нет, я понимаю, стрельба со всех сторон доносится. Даже орудийная. Но мы же реально близко от врага. Не понимаю, и от этого непонимания я сходил с ума. Но все же ситуация разрешилась наконец. «Руки вверх!» Ночью мы предприняли попытку уйти из облюбованного оврага и пробираться на север. Туда ближе всего до наших позиций. Двигались примерно час, когда нас осветили фонариками и приказали поднять руки. «Вот тебе, бабушка, и в день!» Пробубнил я и упал от удара в голову. «Ай-ай-ай, как же башка-то болит! Охренеть!» Очнулся я, обведя глазами то, что было вокруг. «Лес! Неизменный лес!» А еще какие-то мутные личности рядом. Я связан, парней не вижу. Кто же это нас так встретил-то? Немцы бы вязать не стали, тупо застрелили бы уже. Чего с нами возиться? Тогда кто? Очухался? Услышал я голос рядом. Товарищ комиссар, это очнулся, которого командиром называли. Давай его ко мне, бабченко. Усталым голосом произнес неведомый для меня комиссар. Вставай, гад! Твою мать! Это чего, партизаны, что ли? Откуда они тут? «Когда нас отправляли, я специально о них спрашивал. Не должно их тут быть. Только если отряд образовался недавно и сидит без связи. Черт, одни вопросы. Ну ладно, может, комиссар что разъяснит?» «Братцы, вы чего своих-то бьете? Мы и так все чуть живые, а вы по башке, наверное, прикладом даже. От чего я об тебя буду руки марать? У папаши приклад крепкий, тебя выдержал», — заржал тот самый бабченко, идущий сзади. «Я еле двигался». Болело все. Но конвоир, подняв меня, подбадривал, тыча стволом под ребра. Мне и так-то хреново, а этот? Или это какие-нибудь диверсанты? Бранденбург 800, под которых мы, кстати, когда-то косили. Полегче, приятель, а то я до вашего комиссара не дойду. Больше мне сказать ничего не дали. После очередного тычка в бок в голову как молния ударила, и я свалился на землю. Сколько на этот раз я был без сознания, не знаю. Как-то не до того было, чтобы время замечать. Да и часы кто-то стырил. Очнулся в темноте, но понимал, что не на открытом воздухе. Первое, что удивило, руки были не связаны. Попытавшись сесть, только завалился на бок и застонал от боли. «Черт, мама дорогая, как же больно-то!» «Товарищ комиссар, пришел в себя». До меня донесся негромкий возглас. А спустя пару секунд меня осветили фонариком. Очнулся, новый голос шел откуда-то сбоку. — Да уж лучше бы сразу к тебе оттащили, — пробормотал я. — Чего? — не расслышал неизвестный. — Что ты говоришь? — Хреново мне говорю. И я вновь потерял сознание. — Господи, сколько же еще мучиться? Уж лучше в землю, там хоть не больно, надеюсь. Как я устал. Сколько всего было пережито за это время? Ведь я всего несколько месяцев в этом времени. Вообще, интересно, конечно, провел время, этого не отнять. Тут и жену себе нашел, ребенок народился. А уж друзей... О, какие в этом времени да на войне были друзья! Почему мы через семьдесят лет выродились в полное дерьмо? Кто возразит, соврет сам себе. Эй, лейтенант, лейтенант!» Вырвали меня из небытия легкие пощечины. «Дайте же умереть человеку, вы люди или нет?» Взмолился я. «Ведь уже был готов, что не очнусь». «Эй, братец, не спеши умирать-то!» подбадривая меня, упрашивал незнакомец. «Подлатают тебя. Еще и на свадьбе погуляешь». «Да уже гулял», — закашлял я. «Вот как. Тогда непременно жить должен. Детишек нарожать». «И ребенок народился уже. Только вот я тут, а он в Москве». «Тут я, видимо, совсем протрезвел». «Кто вы такие?» «Ну вот, точно очухался. А то рассказывает неизвестным людям все, что попало. А если бы мы немцами были?» — хитро прищурившись, спросил комиссар. Знаки различия у него были, вот и опознал я его. «С такой-то рязанской рожей?» — попытался засмеяться я, но только скорчил гримасу от резанувшей боли. «Сам-то красавец, что ли?» — ничуть не обидевшись, ответил комиссар. «Особенно сейчас, наверное», — кивнул я. «Дайте воды, пожалуйста». Почти мгновенно мне приподняли голову и к губам приставили горлышко фляги. Вода была теплой, но пошла хорошо. Правда, после третьего глотка кашель вывернул меня наизнанку. Почти сразу я вновь вырубился. А без сознания хорошо. Ничего не болит, никуда не надо. Красота. Очнувшись в очередной раз, уже со счету сбился в какой, понял, что нахожусь в телеге. Движение было медленным, но трясло прилично. Тело резало и чесалось, меня еще и положили на спину. Кто хоть здесь такой умный? Эй, есть кто живой? Через несколько секунд надо мной склонились две головы. «Не шуми. Немцы рядом», — попросил один. А второй шикнул уже на него. «Сам не ори. Лейтенант, ты живой?» «Какой коновал меня на спину положил? Я ж туда и ранен». «Шуточки? Значит, выберется». Заключил какой-то новый голос. Этого я раньше не слыхал. Телега остановилась, и меня аккуратно переложили на бок. Стало чуть легче. «На живот нельзя. Пробовали». Ты вообще не приходил в себя, только кашлял без конца. Решили, что тебе больно. Вот и положили на спину. Из ребят кто-нибудь остался? Из твоих-то? А то как же? Успокаивающие ответили мне. Сколько? А сколько вас было? Восемь. Троих? Нет, четверых потеряли. Значит, четверо. Четверых и нашли, кивнул боец. Мне, наконец, удалось разглядеть его лицо. Не молод уже. Наверное, это водитель кобылы, что везет меня. «Один с тобой рядом лежит». Я скосил глаза. «Не точно, лежит кто-то, только не пойму, кто». «Командир, мельник это». «Олежка, жив чертяка». «Ага, так же, как и ты». Попытался усмехнуться Олег, но тоже принялся кашлять, как и я ранее. «Не разговаривай, разбольно». Так я и молчал поэтому. На выдохе бросил Олег и замолчал. «А кто мне в башку автоматом засветил?» — вдруг вспомнил я. «Его тут нет, в отряде остался», — ответили сбоку. «Я его запомнил. Найду, отвечу». «Значит, они знают того изверга. Ладно, может, и правда встретимся». Тащили нас долго. Пару раз вновь терял сознание, но постепенно привык терпеть боль. Тревожило одно. Сильная боль где-то внутри и постоянный кашель, который выворачивал меня наизнанку. В темноте не видно, но, возможно, кашель даже с кровью. Утром посмотрю». А утром, когда я проснулся, оказывается, мы давно стояли, и я смог уснуть, обнаружил вокруг нездоровую суету. — Чего случилось? — спросил я вслух, не видя, есть ли кто рядом. — Говорят, немцы рядом, — подал голос Олег. — Олежка, а где остальные? — Тут командир. К повозке подошел Веревкин. — Кто может, сейчас оружие готовят. Фрицы обложили. Партизаны не могут пробиться к нашим. Осталось-то, говорят, несколько километров, но ясно из огня проскрежетал зубами я дайте мне чего нибудь хоть пистолет уймите своего командира а то немчура прямо на его голос сейчас вылезет пробасил кто то опять незнакомый голос сколько же партизан нас этапируют молчу буркнул я ствол дадите лежи уж какой ты теперь стрелок поставили мне диагноз партизаны ну и хрен с вами руки то у меня нормальные Все же нападение на наш обосс не произошло, но вовсе не потому, что фрицы нас не нашли. Эти гады просто сделали вид, что ушли дальше, а на самом деле устроили засаду. Хорошо проводник у нас оказался толковым, из местных был. Впереди, как оказалось, были два болота, причем пипец каких топких, а между ними тропка. Тот сразу сказал, что подводы не пройдут, ножками нужно. Те из моих ребят, кто был более или менее целыми, Смастерили носилки и закорячили меня и Олега на них. Чувствовал себя каким-то генералом, которого бойцы выносят из окружения. Даже стыдно стало. Мало того, что несут, так еще и заслон оставили фрицев задержать. Вообще, осмотревшись здесь у болота, я отметил, что раненых здесь много. Не только наш отряд, видимо, партизаны и своих переправляли в тыл. Идти, говорят, недалеко, по их меркам километров двадцать правда, почти весь путь по лесам и болотам. Мне тряпкой забинтовали рот, уж слишком громко кашлял. Вообще, думаю, я уже набегался. Что-то с легкими у меня. Боль постоянная, и кровь идет изо рта, когда кашляю. Немного, правда, но есть. Наверное, хреново мне парни осколки вытащили. Скорее всего, что-то засело глубоко, как бы не в легких. Кашель не давал нормально дышать, то и дело приходилось сдвигать тряпку и наполнять легкие чистым воздухом. Когда вокруг начали хлопать мины, я куда-то полетел, скорее всего нас просто уронили с носилок. Новая вспышка боли резанула все мое многострадальное тело, и наступила долгожданная тишина. Конец второй книги